Мисс Милбинг, дочь баронета Ральфа Милбинга, довольно богатого человека, воспитывалась в набожной, очень лицемерной семье, и все усилия воли направила к тому, чтобы усвоить себе идеалы старосветских помещиков, ханжеской и консервативной касты. Мисс Милбинг старательно училась и без критики воспринимая все правила английской морали, стремилась следовать им с таким же упорством, с каким она изучала математику, греческий язык, с каким писала стихи на библейские темы, почитала родителей, любила короля, была набожной христианкой без фанатизма, нарушающего правила хорошего тона. Вся молодость этой женщины прошла по дороге, проторенной дедами и родителями, украшенная прилежанием в науках, вниманием к родителям и примерным поведением, она очень рано стала образцом для девушек своего круга. Родители, очтисчастливленные этим полевым цветком, как они называли дочь, вряд ли могли заметить, как в этом педагогическом изделии добродетельная воля опресняет, гасит и стискивает до мертвения те естественные колебания чувств, воли и характера, которые возникают у любого человека, при первых его конфликтах с противоречивой действительностью. Те формулы социальной и индивидуальной морали, которые являлись маскировкой англичан тогдашнего века, позволявших себе многое, лишь бы это многое было шито и скрыто, были восприняты дочерью баронета Ральфа не как условные, а как обязательные установления. Мис Милбинг хорошо говорила и писала. Она без малейших колебаний считала английскую действительность за единственно возможную с изящной покорностью она принимала установленные богом и королём формы жизни и механически повторяла сотни и тысячи красивых вычитанных мыслей. Байрон не чувствовал никакогоскрепления в этом прекрасном человеческом механизме, который в письмах принял его красивыми фразами, логически ясными мыслями, наивной чистотой чувств. Одним словом таким количеством совершенств, что автор Child Gorold начал серьёзно верить в спасительность своего союза с Анабеллой Мильбинг. Мисс Анабелла вряд ли хорошо знала сама себя. Где-нибудь во Франции юная буржуазка, воспитанная в монастыре, также долго носит в себе покорность словесным формулам морали. Но сбитая своим темпераментом и житейскими соблазнами, она быстро идёт по пути собственных влечений, оставляя нетронутой всю фальшивую словесность монастырских наставлений. Как утка уживается с питисткой, католичка с куртизанкой. В Англии такая девушка, как Аннабелла Милбинг, не на словах, а на деле сумела до времени погасить вспышки своего характера до полного омертвения каких бы то ни было побуждений. Сумела владеть игрой своих нервов. умертвить всяческие признаки темперамента и целиком отдаться построению ловушки для будущего супруга. Поступки Анабеллы Мильбинг продиктованы заурядными мещанскими побуждениями, для неё самой имели вид самоотверженного спасения погибающего поэта. Скромность, столь характерная для Анабеллы, превращала её в девушку, похожую на компаньонку старой аристократки, на культурную гувернантку герцских детей. Среди Достоинских, которые блестят такие редкие звёзды женских добродетелей, как метафизика, подтверждающая истинну религии, и математика, делающая ненужным домашнего счетовода или управляющего имением, тихим благоразумием, ясностью и безмятежностью взгляда, как заманчивыми контрастами с собственным характером Байрона, она и приковала внимание поэта.